Часть 2. Любовь Изабеллы. Глава 1. Трапеза Папы Иоанна. Церковь Сент-Агриколь недавно полностью перестроили. Домский собор Терри.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 Бродил по авиньону и не узнавал города, не находил даже знакомых мест. Каждая прогулка была для него сюрпризом, вызывала изумление. Каким чудом мог так удивительно измениться город всего за десять лет? На лицо города изменили не только новые храмы, словно выросшие из-под земли,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 Непрерывные факельные шествия среди бела дня, расчищающие дорогу кардиналам, повсюду кипучая, шумная, светливая толпа, шагающая прямо по строительному мусору, опилкам, известковой пыли. А ведь красноречивее всего свидетельствуют о поре процветания именно следы строительной пыли на роскошных, расшитых узорами башмаках власть имущих.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 Тончайшие шелка, парча, богатые голубы, полки в серебряниковых лавках, сиенца торро, торговцы корболи и метра кашета ланили с подтяжестью драгоценной церковной утвари, нагрудных крестов, посохов, перстней, дароносиц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 и колыхавшиеся в лад подолы платьев и сутаны подметали белую уличную пыль.